Иван Сушин. Чёрные тени, белые тени. День прошёл незаметно, пролетел, промелькнул. Ещё секунда, и погаснет последний луч солнца, утонувшего в чуть колышущихся волнах мрачного леса, осенившегося макушками старых елей. у самого края земли погаснет солнце и из проклятого ельника расползутся чёрные тени едва различимые в сумерках они проберутся в города и деревни укроются по углам до срока пока ночь не вступит окончательно в права свои под покровом её чёрные тени отправятся кто куда чтобы пугать до полусмерти загулявших прохожих, да воровать добрые сны у невинных младенцев. Замечали вы когда-нибудь такую перемену? Спит ребёночек в покое и благодате, дышит ровненько, сладко причмокивает губами, и вдруг ни с того ни с сего тело малыша сводит судорога. Глаза открываются во всю их невозможную ширь, щёчки бледнеют, и крик поднимается такой, что вся округа вздрагивает. Мать или нянька бросаются к колыбельку, шипят, баюкают и уymlяются. Ведь ни шума, ни слова громкого, даже половица под ногой не скрипнула. Чего же ты раскричался, маленький? А как не закричать, если жуткие чёрные пальцы по ресницам провели, да и забрали спокойные сны, а вместо них оставили липкий ужас. Кричит ребёнок, надрывается: "Оглянитесь, мамка, да нянька, вон же чудище за спинами вашими вытянулось, от пола до потолка!" Ухмыляется, приплясывает жангулируют украденными снами, будто шарами разноцветными. Да только кто разберет, о чем крик младенчика? А даже если догадаются, или разглядят в зрачках дитятки отражение черного ужаса, даже если обернуться и, испуганно, крестясь и причитая, свят, свят, свят, все едино, ничего не увидят. Это только у малых детей глаза так устроены, что видят изнанку мира и всех пришлых с того света. Стоит же подрасти, да научиться говорить, как дар этот в тот же миг и утрачивается. Не совсем, правда, утрачивается. Его иной раз удаётся вернуть. Пьяница после третьей рюмки, как только у них язык заплетаться начнёт, тоже примечают черные тени, а пороем истолковаться с ними удается. Да только после пятой рюмки забывает все напрочь. А если кто запомнит и перескажет друзьям, его тут же поднимут на смех, дескать, знаем и дело, допился до чертей дружок. Смущенный выпивоха потрясет головой и убедит себя в том же. привидется такое, не приведи, Господи. Правда, сказать, это сможет ли что-то, кому повезло, кому попался дух беспокойный и проказливый, покрутился вокруг, задурил, затуманил, а после вернулся в потусторонний мир. Но порой встречаются такие, кто хочет вырваться из царства сатаны. и вернуться в мир людей. Эти тени готовы на подлые каверзы, чтобы поменяться местами с чьей-то беспечной душой. Вы спросите: "Как же вышло, что эти тени заметны и мне, хоть я ни захмелевший гуляка, и уж тем более не младенец в люльке?" Отвечу без изобеняков: "Я Хранитель ваших душ, чуткий страж падлонного мира. Я здесь и там. Я везде. Тысяча глаз моих следит за каждой тенью, ринувшейся в мир нынешней ночью. Ни одна не укроется от моего пристального взгляда. Последуем за тенью. напоминающий факел чёрного пламени, если вам достанет храбрости. Подобный хищному зверю она движется от дома к дому, припадая к земле, принюхиваясь у порога, заглядывая в окна в поисках подходящей жертвы. Похоже, нашла. Тень расплескалась по стеклу, Застыло на мгновение, а после по капле, по ниточке просочилась в комнату молодого доктора. Жилец дремал у стола, положив голову на скрещенные руки. Тень заметалась по углам и, не найдя ни иконы, ни распятия, успокоилась. Свернулась чёрной кошкой вокруг стоявшей на столе полупустой бутылки со сломанной казённой печатью и нарошно сбила хвостом хрустальную рюмку. Та покатилась к краю стола, зависла на мгновение и рухнула, разбившись в мелкие дребезги. А? Что? вздрогнул доктор, просыпаясь. Кто здесь? Тот Кто подарит тебе все богатства мира? прошептала тень, принимая облик невысокого господина в чёрном фраке. Вы что же, банкир? доктор потянулся, зевнул и потёр глаза. Кто впустил вас в комнату? Хозяйка? А, -а, -а вы поэтому и заговорили про деньги, что я задолжал ей за прошлый месяц. Но я верну всё до копейки. Не беспокойтесь. Я не беспокоюсь ни о чём. Прошелестела тень. И вы можете не беспокоиться. Стоит принять моё предложение, вы будете обеспечены до конца своих дней. Золото потечёт рекой в ваши карманы, и река эта Никогда не иссякнет, не обмилеет, сколько бы вы ни тратили. Странный вы, однако, банкир, нахмурился доктор. Сулите деньги бессчёта, но под какой процент? Об этом не переживайте. Процентов я не возьму. Разумеется, не возьмёт. но не даст и золота. Все обещания чёрной тени сплошной обман. Стоит человеку поддаться на уговоры, как его душа тут же провалится в Тартароры, а гость из потустороннего мира завладеет телом доктора и проживёт остаток его земной жизни так, как ему заблагорассудится. Процентов не возьмёте. Удивился доктор. Тогда вы точно не банкир, а черт знает что такое. Черт помянули, фыркнула тень. Да только я ему не чита. Черту потребна ваша душа на века вечные, а мне достаточно лишь вашего тела. Да и то не навсегда. Позвольте мне нанять его на время. Вот как вы нанимаете эту неуютную комнату. Поверьте, я не стану задерживать оплату, напротив, отдам вперёд. На что мне сдалось ваше золото? отмахнулся доктор. Чего же вы желаете? Бессмертной славы? Удачи в карточных домах. Успеха у женщин? Тень затряслась от радостного возбуждения, услышав тяжёлый вздох человека. Женщина: "Верно? Вы влюблены. Вам нужна только она, но на пути к счастью есть преграда, которая кажется вам непреодолимой". Доктор понул голову и потянулся к рюмке, но вспомнив дребеск разлетающихся осколков, ухватил бутылку и глотнул водки прямо из горлышка. Эта преграда непреодолима, пробормотал он. Вижу, вижу, вы не сумели спасти любимую, несмотря на всё врачебное умение. крепче сказала тень. Болезнь оказалась неизлечимой, и прекрасная княжна покинула сей мирно всегда. Но это не значит, что её нельзя вернуть. Вернуть? втрепенул судьктор. Вы сможете вернуть мне Софью? Живой и здоровой? Я лично соединю ваши руки, шепнула тень. Соединю ваши руки в вечном блаженстве. Тень снова лукавит. Душа умершей страдальцы в раю. А лукавый господин тени, владыка тюремщик и палач, что стоит за всеми её деяниями и отпускает по ночам охотятся. Может выдернуть лишь подмена ша из адского пламени. Но люди так часто рады обмануться, что с готовностью верят любому подлецу. Давайте выпьем за нашу гавор. Искусшала тень. Всего один глоток, и ваша любимая появится в этой комнате живая и невредимая. На столе из ниоткуда появилась рюмка. Не может её тут быть. Разбилась ведь в дребезье. А нет. Стоит целиоленькая, наполненная до краёв. Доктор с изумлением поднял её, не расплескав ни капли, посмотрел на свечу сквозь прозрачную жидкость. Вроде бы в бутылке плескалась водка, но это совсем не она. отливает расплавленным золотом, но при этом пахнет серой. Стоит пригубить дьявольский напиток, и душа погибла навсегда. И я приготовился вмешаться, хоть юный материалист и не верит в ангела-хранителя. Но доктор медленно поставил рюмку на стол и произнёс бесцветным голосом: "Нет. Смерть отделить невозможно. Врёшь. Врёшь, нечистый. Изыди. Рюмка рассыпалась в прах, и на линялы с катерти осталось лишь чёрное пятно, смердящее как прогорклое масло. Тень, отряхиваясь и корчась, уползла прочь и растворилась во мраке сгустившемся за окном. Часы пробили полночь. Во тьме засверкали яркие крапинки. Наступает время белых теней. Неупокоенные призраки выбираются из прорехи между мирами, чтобы пугать, мучить или очаровывать. Кому что интереснее? Видите, один устремился к соседнему дому, Поспешим за ним, пока не стало слишком поздно. Вы вряд ли сумеете разглядеть сквозь стену, что происходит. Вставайте на цыпочки, может быть, удастся дотянуться до окна. Нет? Тогда вскарабкайтесь на это дерево. Так лучше. Смотрите, белая тень промелькнула в спальню гимназистки. Нет, не отводите глаза, ничего постыдного вы не увидите. Девочка натянула одеяло до подбородка, пытаясь спрятаться от призрачной девушки, парящей над кроватью. Но разве спрячешься от голоса, звучащего в твоей голове? Хоть уши закрой подушкой, а ласковый голос звучит прямо у тебя в голове. Тут даже если прежде зажмурился и поклялся самому себе не разлеплять век до утра. Нет, нет, а захочется взглянуть на призрака хоть одним глазком. А взглянешь и уже не сможешь оторвать взгляда. Белая тень, будто гипнотизирует тебя, заставляя верить каждому слову. Я была совсем как ты, девочка. Голос призрака звенел как серебряный колокольчик. Лишь на год постарше, когда ко мне посватались трое: старый колдун, толстый купец и прекрасный юноша. Купец обещала сыпать золотом и поселить в хоромах не уступающих царскому дворцу колдун сулил исполнение всех желаний самых сокровенных желаний до да жизни вечной а у юноши не было за душой ни гроша он просто сказал что любит меня и я поняла что готова отдать ему своё сердце навсегда гимназистка затаила дыхание юным девам так нравятся романтические сказки но я-то вижу эту бледную тень насквозь каждое её слово обман В земной своей жизни она любви не знала век коротала в ненависти занималась чёрной ворожбой людей губила зельями и наговорами за что и была сожжена на костре вритьень врида помни я слежу за тобой За день до свадьбы повёз меня жених на лодке кататься. Продолжал звенеть колокольчик. Плыли мы мимо крутого бережка, на котором чернели кресты заброшенного кладбища. Суженый мне и говорит: "Видишь погост? Вот здесь В безымянной могиле я и упокоился. И вдруг обернулся тем самым колдуном, что прежде ко мне сватов присылал. Гляжу на него и глазам не верю. А злобный старик о хочет. Уморил я прекрасного юношу, да сохранил от людских глаз облик его. Буду носить тысячу лет. Ну что, увидала мою силу? Пойдёшь теперь за меня замуж? Оттолкнула я его руку и прокричала: Лучше смерть, чем вечная жизнь с тобой. Колдун зыркнул из-под кудлатых бровей и прошипел: Будь по-твоему. Оборачился вороном, каркнул и улетел. В тот же миг лодка пошла ко дну. Я пыталась выплыть, но чьи-то невидимые руки держали меня крепко, не пускали к свету. Так и утопла. Была с белой тени задрожал, как пламя свечи, стоящей на сквозняке. С тех пор глижу я каждую ночь, как колдун молодых девиц со свету сживает и несчастья его жертвам. Тебя уберечь хочу. Призрачная дева расплела косу. Возьми мою ленту, повежи на руку, и мерзкий колдун Никогда не посмеет к тебе приблизиться. Гимназистка оцепенела от ужаса, но понемногу, будто преодолевая сопротивление воздуха, который внезапно стал тяжелее могильной плиты, протянула дрожащую руку. Белая тень, не скрывая ликованья, подбросила призрачную ленту. Лишь только коснётся она ладони, как тут же живая девочка станет тенью и займёт место убиенной. Но стражу ночи дано право остановить мгновение на 3 удара сердца. Этого времени вполне достаточно, чтобы уберечь беспечную душу от вечных мук и адского пламени. пачуй, в моё присутствие призрак забился, заметался по комнате, завопил от ужаса визгливо и мерзко. Серебряный колокольчик вмиг разъела ржавчина. Тени белые и тени чёрные равно боятся меня, ведь я знаю волшебное заклинание, заветное словечко. Крикнешь его в первый раз, и всех призраков, что таятся поблизости, будто колёным железом прижжёт. Крикнешь сызново, и сдавит их неодолимая сила, сожмёт до размера в просенового зерна и отбросит обратно в адскую пропасть. А в третий раз крикнешь И золотой сургуч надежно запечатает шалех призраков в их загробном мире, чтобы не смели больше тревожить живых. Я почувствовал страх всех теней, прячущихся по углам и за каука. Вдохнул в грудь побольше ветра, тягучего и морозного предрассветного ветра. расправил свои огромные крылья и прокричал кукареку